что такое прошлые жизни. Во время сеанса у регрессанта устанавливается стабильная связь с высшими уровнями подсознания, с высшим «я», и оно открывает доступ к некоторым воспоминаниям, которые из их точки зрения регрессанту важно посмотреть. Чаще всего люди видят внутренним зрением или ощущают некие сцены и события из старых, зачастую древних времен, участниками которых и становятся на время сеанса. Удивительно, но при достижении глубоких уровней расслабления в сеансе и в ходе в работу в тета-ритме регрессанты могут до мельчайших деталей описать события, обстановку, здания, предметы и одежду той эпохи. Более того, если речь идет именно о медитации в состоянии глубочайшего расслабления, регрессант может буквально ассоциировать себя с прошлой личностью, конечно, лишь на время сеанса. Бывали случаи, когда регрессанты очень подробно описывали внешний вид зданий, ландшафта, предметов, быта, которые никогда в своей нынешней жизни в 21 веке не видели. Тем не менее, после сеанса они по запросу находили в интернете именно такие изображения предметов и архитектуры той эпохи. Более того, были случаи, когда в сеансе регрессант увидел документы той своей прошлой личности, эпохи первой половины XX века, а затем, после сеанса, эти документы были успешно регрессантом обнаружены в оцифрованных архивах Великой Отечественной войны. Совпадение было практически стопроцентное, вплоть до имени и обстоятельств гибели на войне. Случаев подобных этому за мою практику накопилось уже достаточно, чтобы сделать однозначный вывод, что в сеансах люди действительно получают доступ к воспоминаниям своих и не только своих личностей, живших в в от нас времена.